Глава пятая. Внимание. Три, два, один. Переход. Мир привычно схлопнулся и раскрылся уже иным. м и г н у л о подстраиваясь под переменившее освещение изомерная л и н з ы улица. Справа и слева кто-то уже о с т е р в е н е л о стрелял из импульсника, хотя скотч пока не успел вычленить ни единой цели. Да е м у это и не п о л а г а л о с ь Скотч шел на задание безоружным, если, конечно, не считать ручного бласта в к о б у р е и виброножа на поясе. Руки его были заняты совершенно иным: правая варежкой пультом портативного поясного грави захвата, а левый Скотч держал за шиворот пустотного камбеза о п о л о у м е в ш е г о шатсура разменного б о л в а н а Группа до момента перехода тесная, испрессованная. р а с к р ы л а с ь как будто диковинный цветок. Кавайец, Тамура, Костецубербюллер, братья Сондреды, п р о г н а с ь вся боевая десятка полила из бластов по охране, одновременно перемещаясь к объекту. Им пытались помешать. Шоковые гранаты и паралитик не взяли личную охрану императора. Да и р о п о д о в телохранителей повредить удалось далеко не всем. Зато остальная публика исправно валялась на полу. Объект прятался под шикарной трибуной, задрапированной п о д к р а п ч а т ы й кай. Мельников и безымянный пограниец упорно стремились туда, нарываясь на импульсы из бластов охраны, но тройная силовая защита лучевые удары пока держала. Охранники тоже были облачены в защитные комплекты, но такой вариант был заранее предусмотрен. По ним били не лазерным оружием, а динамическим из подствольников. Рослые шатсуры из личной гвардии императора Унве влепали в стены, оставляя в них заметные вмятины, и бессильно сползали на пол. Досталось и роботам, причем с ними возиться пришлось дольше, чем с живой охраной. Все. Мельников с приятелям вот-вот возьмут объект. Анне. Оба с размаха натыкаются на какое-то препятствие и падают. д ь я в о л Похоже, вокруг трибуны тоже стоит защита, то ли силовая, то ли гравитационная. Решение пришло мгновенно. Если не гора к Магомету, значит, наоборот. Чё тут думать? Внимание! Зарал о скотч надсадно, так что заломило в висках и запершило в горле. Все к трибуне, полукольцом! Поняли, слушаются. Отстрел. Скотч снял грави захват с болвана и пнул ничего не соображающего скелетика так, что тот улетел к противоположной стене. Чужих долой. Понимаю, молодцы. Валяющихся работников студии хватают за что попало и расшвыривают в стороны. Пять-десять секунд и вокруг трибуны остаются только свои, а под т р и б у н ы объ. е Уход раз. п р о о р а л скотч. И все, как один, прижались к невидимому защитному колпаку. Император злобно з ы р к а л на происходящее из-под трибуны и шарил рукой на поясе. Уход два. Ах ты, подумал Скотч уже крикнув. Он ведь вооружен. Хорошо, что изнутри защитный колпак проницаем в той же мере, что и снаружи. Но подготовиться надо. Мир привычно схлопнулся и раскрылся уже иным. Мигнуло, подстраиваясь под переменившееся освещение и замерная линза у лица. Пол предательски с а д а н у л по ногам бойцам группы захвата. Почти все попадали на пол. И в тот же миг защитный колпак исчез, хотя Скот чувствовал его первые мгновения после перемещения. Значит, з а щ и т о й управлял сам император, и генератор поля у него где-нибудь в кармане или на рукаве. Впрочем. Это в данный момент было не важно. Куда больше с к о т ч а занимало другое обстоятельство, а именно бласт в руке у н г а Распрямившись, будто пружина, скотч прыгнул. Он был готов к этому прыжку. Он начал к нему готовиться еще там, вот стоящие от точки старта и финиша на м е г а м е т р ы и световые годы студии, и поэтому он успел. У скотче и впрямь не было оружия. Только древний ручной бласт с надписью «смерть» или «слава» на рукоятке, да вибронож. Самый табаски скотч никогда и никуда не ходил без ножа, даже в уборную. И сейчас верный и любимый спайд-эг удобно лежал в ладони, а чуть изогнутое и за з у б р е н н о е словно кога гигантского насекомого лезвие было готово крамсать всё, что попадёт под рук. у Например, жесткий экзоскелет ш а т с у р а В самом деле, не стрелять же в такого ценного пленника из бласт? А вот малость подпортить шкурку, то бишь экзоскелет, он визорал и уронил бласт так и не выстрелив, когда Скотч располосовал ему правую кисть. Напал, руки за голову! Рявкнул Скотч на интере окончательно срывая голос и не выдержав, отвесил императору безжалостный под затыльник. Он привык не подчиняться командам, а отдавать, поэтому он не выполнил приказ так быстро, как хотелось бы похитителям. Но на полу все равно оказался м и г о м Рука у Скотча была тяжелая. Фаза два. Прошел сигнал Линейного. Корабли с группами наведения торопливо уходили за барьер. Пустую космостанцию, где оборудовали стартово-финишную площадку, г р у п п ы захвата. Медленно втягивал в грузовой трюм малый атмосферный крейсер Агастис Флин под командованием адмирала Дмитрия ф е с у н е н к о Потрясённая Галактика замерла у видео столбов и СВ экранов, не зная верить в случившееся или не верить. Действительно Империя лишилась головы, или же это какая-то непонятная мистификация? На МИры ш а т с у р о в и Оаонс немедленно начали трансляцию агитационных роликов с призывами к капитуляции. Союзные силы получили приказ атаковать Багуту и Цуру на этот раз всерьез, а не для отвода глаз. А Стероид Роя вместе с немногими оставшимися скаутами так ничего и не предприняв, исчез. Только Скотч ничего этого еще не знал. Он, как и вся группа захвата, знал лишь одно: они выполнили миссию, после чего началась фаза два. Кого-нибудь задело? – спросил Скотч, глядя на свою гвардию. – Меня. Виноваты, д е р ж а с ь за предплечье, сообщил мистер Литл. Опять в руку. В ту же представляешь? Везет тебе, проворчал Скотч. Жить будешь? У Ато. Вослушался далекий л я с к Пол ощутимо дрогнул. Космостанция утвердилась в грузовом т р ю м е крейсера, а несколькими секундами позднее крейсер был переброшен в солнечную з а г о д е н а в е д е н н о й шивкой. Операция Группер завершилась. Важная добыча была успешно п р о г л о ч е н а на глазах у всех обитателей галактики.